Звонок. Да, я слушаю, говорите. Ирина. Господи, ну сколько можно болтать по телефону? Ника. Ну, конечно же, Ника. А кто же еще? Ты салой, что ли, два часа разговаривала? Нет, не салой. А зачем ты звонишь? Хотела предупредить, что она обманщица. Она вовсе не беременна. Вот как. «Знаешь, гинеколог, к которому я обратилась, моя хорошая знакомая. Мы недавно встречались, так, по после работы. Посидели за чашкой чая. Она мне такую историю рассказала. Между нами, конечно. Ну-ну, продолжай». «Оказывается, эта Алла приехала к нам в город, чтобы ей дали фальшивую справку о беременности». «А зачем?» «Может, хотела с тебя деньги получить». — Ну, получила она справку, и что? — Во-первых, никакой справки она не получила. Моя приятельница — честная и порядочная женщина. И очень хороший врач. Я это тебе к тому говорю, что Алла вполне может обратиться еще к кому-то. И не исключено, что другой врач окажется не столь порядочным, и за хорошие деньги Алла больше никому не обратится, Ника. — Вот как. Ее что, посадили? — Посадили. Ну да, за эту аферу с детьми. Она умерла. Да. Какая жалость. Жалость? Ну, что я должна была сказать? По-моему, обрадоваться. Знаешь, ты уж меня совсем за гадину держишь. Но эмоциями ты не богата, и вдруг какая жалость. Просто я не знаю, что тебе сказать. Я разговаривала не с Алой, а с капитаном Севастьяновым. И что он тебе сказал? Что она не была беременна. Знаешь, стыдно в этом признаться, но мне стало немного легче. Не от того, что она умерла, понимаю. А насчет того, кто ее убил, что он сказал? А разве я сказала, что ее убили? — Ну, она же была такая молодая. — Что молодые от болезни не умирают? — А чем же таким она болела? — Я знаю на сто процентов, что эта твоя Алла была абсолютно здорова. Приятельница ее осматривала. — Осматривала? — Ну зачем, если не было никакой беременности? — Ну с чего ты же? Они начали разговор в кабинете. Не со здрасте, мне нужна фальшивая справка же. — Знаешь, Ника... Ты что-то не то говоришь. Как гинеколог может с уверенностью сказать, что пришедшая к нему на прием женщина абсолютно здорова? Твоя приятельница разве анализ у аллы брала? Знаешь, милая, у врачей глаз наметанный. Если бы она была больна настолько, что спустя месяц должна была умереть, я хотела сказать, я тебя поняла. Да ты права, ее убили. Ну вот видишь. Севастьянов подозревает детектива. «Какого еще детектива?» «Того, которого я наняла следить за Марком». «Господи, этот ты здесь при чем?» Говорят, у них с Алой был роман. «Роман?» Они встречались, разговаривали, даже сидели в местном ресторанчике. «Поразительно! Я хотела сказать, что эта девка везде успевала. Я всегда говорила, что она просто шлюха!» Кому говорила? Да тебе, тебе. А что ты кричишь? Я не кричу. Знаешь, такие известия... Тебя-то они каким боком касаются. Я же твоя единственная подруга. Ах да, ты же рассчитываешь на мои деньги. Рина! Ладно, не притворяйся. Рина, перестань. Я и в самом деле не знаю, кому их теперь завещать может пожертвовать на благотворительность, учредить премию, как Нобель. Это не смешно. А я и не смеюсь. Мне давно уже не весело. Сказать по правде, я устала. Какая жестокая, бессмысленная игра. Ты о чем? Знаешь, это была последняя капля, последний удар. Может, они мне и правда звонили с того света? Кто? Мама, Марк. Может, я ошибаюсь? Рина, ты в порядке? Боюсь, что снова не в порядке. Я стала такая рассеянная. Ты знаешь, что такое депрессия? Нет. Что, никогда не было? Знаешь... Понимаю, ты сильная женщина. А у меня вот сейчас начинается депрессия. Вернее, продолжается. Все началось, когда умер дядя. Потом несчастье с Марком, и вот теперь это. Последний удар, ты меня понимаешь? Да. Все кончено. Я чувствую, что сил больше нет. Все меня предали. Если еще получится, что человек, которому я безоговорочно верила, всего лишь меня использовал. О чем ты, Рина? Боюсь, что не справлюсь. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Что-то страшное наваливается на меня. Хочется лежать весь день, накрывшись с головой. Лежать, лежать, лежать. Самое приятное в жизни — это сон. Если бы можно было сделать так, чтобы все время спать. Не умереть, нет, просто спать. Но чтобы дышать и знать, что когда все изменится к лучшему... Можно просто-напросто открыть глаза и начать жить заново. Что ты говоришь, Рина? Ну, разве это не прекрасно? Что ты задумала? Разве ты не хочешь, чтобы перед тем, как это сделать, я написала новое завещание Я оставила все деньги тебе? Знаешь, не хочу. Что? Я этого не хочу. Мне не нужно от тебя никакого завещания. Рина? Знаешь, ты меня удивила. Я была уверена, что ты будешь вести себя по-другому. Но в твоем голосе была такая твердость. Меня ведь трудно обмануть, особенно по телефону. Я очень тонко чувствую фальш. Если с детства часами сидеть возле телефона, ожидая звонка а потом разговор длится всего две-три минуты, тогда за эти минуты приходится чувствовать и понимать все, что произошло в те долгие часы молчания и одиночества. Помимо тебя произошло. Приходится домысливать, проникать в суть. Ты меня удивила. Знаешь, Рина, я... Я тоже на самом деле неважно себя чувствую. Что? Конечно, у меня нет никаких фобий, но так тяжело жить, Рина. Маленькая квартирка, хрущоба. В одной комнате родители, а в другой я. Комнаты проходные, ни мужика привести ни... И все время ждать, ждать, ждать. Тот, на кого я рассчитывала, оказался далеко не принц. Много пообещал, но ничего не сделал. И все та же хрущоба, проходные комнаты. Какие уж там дети. Брак рассыпался, словно карточный домик шестерками вверх. Целая колода одних шестерок. А шестерка на гадальных картах – это дорога. Помнишь ту цыганку? Что она нам нагадала? Дорога поздняя, дорога ранняя, дорога домой, дорога с работы. И какая-нибудь из дорог приводит никуда нибудь а к Ника. Я хотела сказать что ничего этого не хотела. Мне просто не повезло. Ника. Да, я здесь. Что ж, спокойной ночи, подруга. Да, спокойной ночи.